Я вспомнил белую бумажку, которую Фондорин бросил бандиту на грудь. Может быть, Корнович с Лосовским из него что-нибудь и вытрясут, хотя им маловероятно. Среди помощников Линда предателей не водится. Во всяком случае, полиция усомнится в том, что мы с вами воры, а это уже неплохо. Последнее соображение прозвучало весьма здраво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 Стремительная фигура в черном почтовом мундире пересекла бульвар, нырнула в узкую улочку. «Стало быть, догадка Эраста Петровича верна, и Линд где-то неподалеку!» Не останавливаясь, фандорин велел, «Отстаньте от меня сожений на десять и держите дистанцию, только не б-б-бегите!» «Легко сказать, не бегите!»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 — Понятно. Чего ж непонятного? — Бойко ответил извозчик. Молодой мужик со смышленным, курносым лицом. — Как фандорин догадался по его виду, что он Вологодский, я не понял. Но Ванька и в самом деле вовсю налегал на О. — Идемте, Афанасий Степанович. Удобнейшее место п -п присмотрел. Напротив того самого домика стоял особняк повнушительней, обнесенный решетчатым палисадником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 — бодро шепнул фандорин Китайцы говорят, благородный муж не стремится к уюту. Давайте смотреть на окна. И мы стали смотреть на окна.